Глава 35. Ава. Сегодня заключительная игра регулярного чемпионата. С такой игрой, как сейчас, «Сейнс» либо выйдут в плей-офф Западной хоккейной лиги, либо досрочно завершат сезон. Несмотря на потрясающую первую половину сезона, два месяца назад «Сейнс» попали в полосу «неудач», значительно опустившись в турнирной таблице, что дало «Эдмонтон», «Рэнглерс» возможность сократить разрыв между ними, Оукли не говорит, но я знаю, что он винит себя в их резком падении. После скандала в Миннесоте, а затем его неожиданного появления в том подкасте, команда немного застопорилась. Они отвлеклись, просто потеряли темп. Это не вина Оукли. Команде не следовало отвлекаться от приза из-за никчемной драмы. Но для моего милого-милого мужчины это не имело значения. Сегодня победитель получает все. Давление не ослабевает, но по Оукле этого не скажешь. Кажется, уже в сотый раз с тех пор, как я села на свое место, предполагаемый первый номер драфта НХЛ забрасывает шайбу в ворота соперника и направляет клюшку прямо на меня, стоя в центре площадки. О боже, в животе у меня беспорядочно порхают бабочки. Его окружают товарищи по команде, поздравляя с голым, но его глаза не отрываются от моих. Эта чёртова сияющая улыбка попадает прямо в сердце, угрожая вытащить его из грудной клетки. «Это мой парень!» — кричу я, не обращая внимания на любопытные взгляды, наблюдающие за каждым нашим действием. Внимание стало обычным явлением, но с каждым днем игнорировать его все легче. Я даже открыла одну из своих страниц в соцсетях, хотя и отключила комментарии. Может, это полная глупость, но мне просто нравится публиковать наши совместные фото. Мы слишком хорошо смотримся, чтобы скрываться. Окли надувает губы и посылает мне воздушный поцелуй в перчатке. Я отбрасываю всякую осторожность и, подняв руку, ловлю поцелуй, наплевав на то, что это, наверное, самый глупый поступок в моей жизни. «Меня тошнит», — стонет Морган рядом со мной. Она смотрит на меня со смесью любопытства и удивления. «Мне придется притворяться, что я не знаю дурочку, которая сидит рядом. Ты ее любишь, я знаю», — дразню я. Может, где-то глубоко-глубоко. Я пихаю ее плечом, пока команда готовится к вбрасыванию в центре площадки. Мэтт никогда не посылал тебе воздушный поцелуй во время игры? Ее губы дергаются. Может, раз или два. Вот именно. Заткнись. Ты изменилась, знаешь? Я в замешательстве смотрю на нее. Что ты имеешь в виду? Она пожимает плечами. В хорошую сторону. Ты счастливая, более открытая. Я никогда не видела тебя такой, как будто ты действительно не представляешь лучшей жизни. Я так счастливому. Она попала в самую точку. Я бы не стала ничего менять в своей жизни. Уже нет. Думаю, что где-то между переживаниями по поводу моей мамы и всем остальным я наконец-то обрела чувство покоя, без которого жила слишком долго. Это все равно, что после многих лет облачности наконец почувствовать на коже солнца. Толпа сходит с ума, когда Адам забивает следующий гол — быстрый бросок под перекладину, его конек. В одно мгновение я снова вскакиваю, присоединяюсь к крикам, и, как будто чувствуя, как отчаянно я скучаю по нему, он смотрит на меня и улыбается. Это похоже на удар в грудь, и я боюсь, что могу заплакать от чего-то настолько простого. Мои чувства запутываются еще сильнее, когда Укли обнимает Адама сзади и поздравляет его, поднимая воздух. Как только его лезвия снова касаются льда, Адам разворачивается и хлопает аукли по спине, ухмыляясь и говоря что-то, что мне хотелось бы услышать. «Вот это да», — говорит Морган. Я киваю. «Такого я не ожидала». Я улыбаюсь. «Я ожидала. Рано или поздно они бы нашли общий язык. Они оба важные части моей жизни». «Ну и слава богу, как говорится. Как думаешь, Адам уже избавился от Бет?» «Не знаю». «В последнее время мы особо не разговаривали, но надеюсь, что да. Кто знает, какие неприятности она может устроить, если он продолжит с ней играть». Морган вздрагивает. «Я всегда представляла его со спортсменкой. Не знаю почему, но я почти не ошибаюсь в таких вещах. Ты просто хочешь, чтобы мы все встречались со спортсменами? Ты хоккейная зайка?» Подкалываю я. «Эй, я ношу это имя с гордостью. Видишь там моего мужчину?» Она хитро ухмыляется. Я смеюсь, наблюдая, как Оукли перекидывает ноги через борт и падает на скамейку. Меня прошивает знакомый разряд энергии, когда наши глаза встречаются и замирают. Подняв руку, я машу ему пальцами, и мое сердце колотится, когда он снимает перчатку и машет в ответ. Мой голос звучит уверенно, когда я говорю. «Знаешь что?» «Думаю, я тоже». Оукли. Мы проиграли, но в раздевалке все равно шумно. Может быть, это из-за адреналина, который все еще пульсирует в нас, или из-за возбуждения от такой заряженной домашней публики. Но все до единого игроки улыбаются. «Мы провели хорошую игру, ребята!» — кричу я, хлопая Адама и Тайлера по спинам. «Шесть шайб — это чертовски сильно!» Команда улюкает и кричит, и даже вошедший тренер улыбается. «Вот это моя команда. Независимо от результата вы играли как чемпионы. «Это точно», — хвастается Мэт. «Я невероятно горжусь всеми вами, и хотя это единственный сезон Укли с нами, и я знаю, что в следующем году мы вернемся и не только выйдем в плей-офф, но и добьемся чемпионства. Мы вернемся сильнее». Голос тренера уверенный, властный, и я киваю в знак согласия. «Мои друзья по-прежнему будут здесь в следующем году, и они позаботятся о том, чтобы Сейнс привезли домой не что иное, как победу в чемпионате». Мне бы очень хотелось, чтобы Тайлер вышел на драфт до того, как достигнет возрастного предела. Но я не сомневаюсь, что когда-нибудь он все равно окажется в НХЛ. Он лучший защитник, с которым я когда-либо играл. «Я просто хочу сказать, что это было потрясающе играть со всеми вами в этом сезоне. Никакая команда не подошла бы мне лучше», — говорю я, когда крики стихают. На меня обрушивается шквал похлопываний. Объятий и рукопожатий, прежде чем все избавляются от хоккейной экипировки и переодеваются. Через несколько минут раздевалка пустеет. Остаемся только мы с Адамом. Нас окружает неловкость, и я принимаюсь запихивать свитер в спортивную сумку. Кто бы ни подстроил наше уединение, он получит за это, когда мы закончим. Очевидно, увидев, как мы обнимались на льду, команда решила, что нам тоже нужно поговорить. Адам натягивает толстовку и проводит пальцами по влажным волосам. Он лохматый, выглядит так, будто не стригся уже несколько недель. Словно чувствуя, что я смотрю на него, он поднимает голову и коротко улыбается мне. а не куча занос в заднице», — говорит он. Я фыркаю от смеха. «Да, они такие». Он долго выдыхает и садится на скамейку, раздвинув ноги и сжав руки между ними. «Я скучаю по ней». «Она тоже скучает по тебе». Я не хотел делать ей больно. Я просто не мог быть рядом с ней, пока не выясню, что, черт возьми, со мной происходит. Я падаю на скамейку рядом с ним. Она это знает. Я чуть не разрушил нашу дружбу из-за чувств, которых не понимал и неправильно обозначил. То, что я чувствовал к ней, не было романтическим. Я просто так думал. Вероятно, причиной тому мои проблемы с родителями. Твои родители отстой, Адам. Я громко смеюсь, и вскоре он присоединяется. Наши плечи трясутся. Я не хочу больше упускать время с ней, ведь скоро она переедет с тобой. Я не собираюсь заставлять ее следовать за мной, Адам. Я не об этом, — поясняет он. Я просто имел в виду, что она не захочет оставаться здесь одна, пока ты где-то еще. Она пойдет за тобой по собственной воле. Я не хочу упустить время, которое у меня есть. Понимание поражает меня. Его беспокойство почти успокаивает. Он любит ее именно так, как ей нужно, и именно этого я хочу для нее. Ты должен сказать ей это. Объясни ей все, потому что она постоянно о тебе беспокоится. Больше всего на свете она просто хочет вернуть своего лучшего друга. У них есть связь, которую я никогда не пойму, но впервые с тех пор, как я увидел их вместе, я хочу, чтобы у неё и дальше были эти отношения. Спасибо, чувак. Ты чертовски хорош для неё, понимаешь? С тобой она счастлива. Я тоже счастлив с ней. Чертовски счастлив. Адам сжимает мое плечо, после чего встает и берет свою сумку. Нам лучше пойти к ней, пока она не ворвалась в раздевалку. Я смеюсь и киваю, прежде чем подхватить сумку и последовать за ним. Когда мы выходим в коридор и сталкиваемся лицом к лицу с огромной толпой, нас оглушают громкие голоса. «Это поздравление с проигрышем?» — спрашивает Адам, проталкиваясь сквозь толпу. Ава показывается из-за спины одного из игроков и, улыбаясь во все зубы, направляется прямо ко мне. Она подпрыгивает, я без труда ловлю ее, подтягиваю к себе и целую у всех на виду. Внезапно моего лица касается что-то легкое. я поднимаю глаза и вижу, как она сыпет на нас конфетти. «Ты играл потрясающе. Победили или проиграли, ты всегда будешь звездой», — бормочет она, прежде чем прижаться к моим губам, крадя мое дыхание. Я крепче сжимаю её бедра и отстраняюсь, сталкиваясь с ней носами. «Твоя звезда, Ава. Я всегда буду твоим».